Пятое. Подтвердить невозможно. 1 балл. Невозможность подтверждения, уточнения результатов при помощи существующих методов диагностики. Настоящие диагностические методики в некоторых областях пересекаются. Неполадки с клапанным аппаратом или признаки ишемии миокарда можно обнаружить как на ЭКГ,